глава восемь когда наш пропавший дымом и кровью отряд вывалился из дверей концертного зала то я увидел что вокруг помимо инквизиторов полно и других представителей экстренных служб полиция организовала дополнительное двойное оцепление медики забегали с носилками и даже пожарные уже стояли наготове со шлангами да уж вот это выдался денек Сдав спасённых заложников на руки скорой помощи, я по внутреннему каналу вызвал своих напарников и отправился к ним. «Устрашающе выглядишь, дружище!» — мыкнул Изюм, когда увидел меня. «Ага, очень смешно». Я кинул свою заляпанную кровью и копотью броню оценивающим взглядом и понял, что таким красивым в служебное авто лучше не садиться. Потом салон не вымоешь. Как-то надо себя привести в порядок. «Извините». «Извините, вы можете дать комментарий для шестого канала? Скажите, что произошло? Сколько жертв? Есть пострадавшие среди сил Губи?» Эшарашина обернувшись, я обнаружил миловидную девицу с микрофоном, за которой по пятам следовал мужик с телекамерой. И сейчас эта парочка тёрлась прямо рядом с нами, беззастенчиво снимая всё, что только попадало в объектив. «Это что ещё за херня?» — проревел я, до дребезга напрягая мембраны подшлемных динамиков. «Кто пропустил посторонних зацепления?» Несколько полицейских, услышав мой вопль, засуетились и поспешили оттащить журналистов подальше от нас. «Жора, снимай!» — пискнула корреспондент, когда стражи порядка в защитных костюмах начали настойчиво уводить их с оператором. «Нам за этот сюжет точно премию дадут!» «Дал бы я ей премию бронированным сапогом по заднице!» — проворчал Виноградов, провожая взглядом репортеров. «Совсем мозгов нет!» И менты тоже стоят, как на демонстрации, мыши вообще не ловят. Тьфу! «Ничего не говори», — устало пробормотал я. «Лучше постой на стреме, мне бы зайкориться». явно вопрос, пошли отойдём». Прикрыв меня широкой спиной, изюм заботливо помог расстегнуть зажимы под шлемом, и я, наконец-то, выплюнул комок, потерявший вкус старой жвачки, чтобы отправить в рот новую. «Чё там? Всё настолько плохо?» Сочувственно поинтересовался напарник. «Кровь, кишки, упыри, зомби», — коротко поведал я. «Нормально, не переживай». «А вот с сынком, кажется, не так уж и хорошо всё», — ткнул меня локтем в бок спецназовец. «Он, зацени». Я повернулся в указанном направлении и увидел обмершую фигуру Умара, который пристально следил за тем, как подоспевшие труповозы из Губи грузят человеческие останки. Многие из погибших выглядели очень паршиво, и их перекладывали в чёрные мешки едва ли не горстями. «Надо срочно с ним что-то делать», — вынес я вердикт. «Если он свой якорь не отыщет, хреново пацану придётся. Будь он с нами там, в зале, точно бы посыпался». «Согласен, но ему никто в этом не поможет, кроме него самого. Сечёшь?» «Твои предложения?» «Пошли, надо его растормошить, пока ещё сильнее не загнался». Тонкий писк, работающий циркулярной пилой, давно уже стал привычным. За несколько недель Мэтью со своим руководителем собственноручно разделали, пожалуй, полсотни брёвен. Единственное, к чему пока ещё было сложно привыкнуть, так это к запаху споротого нутра и нечистот. Но учёные мирились с этим лёгким неудобством, как, например, с моросящим дождём. Потому что на фоне тех открытий, что они совершали, меркли любые проблемы. «Вы закончили, Мэтью?» — профессор вошёл в секционную, вытирая окровавленные резиновые перчатки, обкоженный фартук. «Почти, сэр!» — поспешил доложить ассистент. «Ещё несколько надпилов, и я разберу это тело на две части. Что ж, вы определённо поднаторели получше меня», — похвалил подчиненного мужчина. «Стыдно признавать, но я трачу на это втрое больше времени». «Это всё лишь вопрос практики, сэр», — смущённо улыбнулся молодой человек. «Да, да, к сожалению, у меня слишком много других обязанностей, а потому я не могу выделить достаточно времени на этот наш маленький эксперимент. Вы уже сформировали основные тезисы по последним наблюдениям?» «Да, мистер Грейси, все выкладки готовы, но они в моём планшете. Давайте я сейчас допилю и дам вам ознакомиться». «Можете просто на словах мне пересказать Мэтью» благосклонно махнул рукой учёный. «На я даже лучше воспринимаю. Со студенческого прошлого так уж появилось «Хм, как прикажете, сэр?» Лаборант ненадолго прервался, поскольку виск патологоанатомической пилы перекричать было затруднительно, а потом начал излагать. «Итак, по нашей основной гипотезе, кости мёртвого человека — это ключ к его сознанию. Наиболее сильная привязка наблюдается по центральной оси» идущие от черепа вдоль всего позвоночника. В ребрах и тазовой области связь начинает ослабевать, а в остальных частях скелета и вовсе практически не прослеживается. По крайней мере, через эти останки ни разу ещё не удалось пробиться к духу умершего. Профессор внимательно слушал своего помощника и периодически кивал головой, будто преподаватель, проверяющий уровень знаний учащегося. Но Мэти давно уже привык к причудам руководителя, а потому смирился с его извечным желанием показать, кто тут босс. Да и Адам Грейси оказался из тех людей, которые при любом удобном случае подчёркивали своё оглавенствующее положение. Но бывали у ассистента начальники и похуже. «Скажите, Мэтью», — перебил вдруг подчинённого учёный, «а вы проводили тесты с мозгом?» «Конечно, сэр», — слегка обиженно поведал тот. «Вы же мне это поручение ещё на прошлой неделе давали». «И каков результат?» «Никакой!» — скорбно поник плечами помощник. Ни головной, ни спинной мозг, отделённый от скелета, при накачке некроэфирм, не смогли стать мистерищем для упорхнувшего в иные миры сознания. «А то ж удивительно!» — задумчиво нахмурился профессор. «Но как же так? Мозг — это ведь источник человеческого мышления. Почему?» «Знаете, я размышлял над этим, сэр!» — осторожно вымолвил Мэтью уже приготовившись услышать какое-нибудь едкое ироничное замечание. «С удовольствием послушаю», — неожиданно по-доброму улыбнулся руководитель проекта. Um, «В общем, сэр, вы помните наши старые изыскания по мертвецам-подражателям?» «На память не жалуюсь», — степенно прикрыл веки мужчина. <кх> «Так вот, нам тогда не удалось определить механизм, по которому инфистат получает доступ ко всем знаниям и навыкам воскрешённого ревенанта. Поэтому я взял на себя смелость немного расширить область нашего текущего эксперимента. «Не тяните, Мэтью», — дёрнул шику учёный. «Выкладывайте уже». «Да, сэр. Конечно, сэр». Я провёл углублённый электроэнцефалографический мониторинг воскрешаемых ревенантов и обнаружил одну очень любопытную особенность. Когда умирает мозг, то в его недрах прекращается любая активность. Нейроны перестают генерировать нервные импульсы, и созданные между ними связи отмирают практически мгновенно. Считается, что разрушение этих связей равноценно форматированию всей информации, накопленной «Матери божья Мэтью, вы мне что, лекции по нейробиологии решили прочесть?» — не выдержал долгого вступления мистер Грейси. «Уверяю вас, я в этом не нуждаюсь». «Простите, я подумал, что это будет уместно», — потупился ассистент. «Я просто хотел сказать, что некроэфир, попадая в свежий труп, каким-то образом возвращает нейроны к жизни. По аналогии с воздействием на мёртвые клетки, он запускает какой-то извращённый вариант нейрогенеза, восстанавливая большинство когнитивных функций и воскрешает утраченные связи. Однако, если с момента смерти мозга прошло более нескольких минут, то нейроны соединяются хаотично, и в результате получается лишь тупой и неуклюжий зомби. О том, какая пульсаница царит сознание, вернувшемся в такое тело, можно только догадываться. «Хм...» «Крайне интересное наблюдение, мой мальчик!» — отдал должное своему подчиненному профессор. «Правильно ли я вас понял? Вы пытаетесь мне сообщить, что процесс создания ревенантов тесно связан с проникновением некроэфира не только в кости, но и в мозг». «Все именно так, мистер Грейси. Я восхищен вашей проницательностью», — неприкрыто польстил парень. «Даже немного стыдно, что я так долго формулировал этот вывод, а вы...» «Просто опыт, Мэтью. Руководитель покровительственно похлопал ассистента по заляпанному кровью плечу. «Я веду проект Санта-Муэрта уже долгое время, так что не удивляйтесь. По сути, мне уже нечего добавить. Говоря простым языком, создать зомби можно и из безголового трупа, но такой исполнитель будет крайне паршивым и неумелым помощником. А сотворить полноценного ревенанта, внешне неотличимого по поведению и реакциям от живого человека... Мозг должен быть относительно целым, а труп — свежим. «Кстати!» — сплеснул руками лаборант. «Я же совсем забыл сказать. О чем?» «Некрайфир оживляет мозг всего на несколько мгновений, сэр!» — сияющими глазами доложил Мэтью. «Он будто бы считывает всю информацию, а затем любая электрическая активность в органе снова прекращается. накопленный опыт и навыки больше не нуждаются в изначальном носителе, и если возрожденному покойнику снести голову, он их не утратит, покуда имеет от своего хозяина подпитку в виде энергии смерти. «Хм, у меня есть кое-какое предположение, мой друг». «Какой же, сэр?» «Надо навестить нашего дорогого сеньора Эрнандес Мэтью. И распиленное бревно захватите. Там всё и увидите». Сегодня извечное оживление вечерних городских улиц как никогда ранее нервировало Кирилла. Он шёл, часто оглядываясь, словно ожидал, что сейчас из-за угла вылетит патруль Инквизиции и откроет огонь со всех стволов. Но, несмотря на его опасения, обстановка оставалась всё такой же спокойной. Кто-то спешил из опостылюшего офиса к тебе домой, туда, где ждут родные. Кто-то, напротив, неспешно прохаживался, наслаждаясь ласками тёплого дыхания умирающего лета. Кто-то торчал на остановке, вглядываясь в ближайший поворот, откуда должен появиться долгожданный автобус. Словом, столица вела свою обычную жизнь, даже не замечая, что где-то в переплетении её переулков поселился хищник. И эти размышления постепенно помогли молодому инфестату успокоиться. Хищником, разумеется, Баклан считал себя. Он уже распробовал вкус крови, и теперь ничто не смогло бы отвратить от этого пути. Власть над чужой жизнью и смертью оказалась слишком сильным и пьянящим наркотиком, чтобы с него можно было так просто соскочить. И сейчас он собирался сделать то, что давно уже не давало ему покоя. «Сегодня должна свершиться месть!» Тот, кто долгие два года издевался над ним, ответит за всё сполна. Парень добрался до нужного адреса, притаился напротив входа в спортивный клуб, куда ходил его одноклассник и принялся ждать. Иран Рачинян, здоровенный, как горилла, такой же волосатый. Он часто хвастался, что занимался тайским боксом ещё у себя дома, откуда и приехал в Москву. И совладать с этим армянином Баклан в честном поединке никогда не мог. Приезжий задиры постоянно гнобил Кирилла, где бы его не встретил. На уроке физкультуры, в столовой, на улице или даже в торговом центре. Он буквально не в состоянии был пройти мимо, если видел юного инфестата и никогда не упускал случая продемонстрировать свою силу. Развитая координация, животная мощь и поставленный удар Рачиняна не оставляли ни малейшего шанса его жертве устоять и дать достойный отпор. Но даже перед лицом такого противника школьник всё равно не сдавался. Он пытался драться, кусаться, легаться, терпя до слёз обидной насмешки от куда более крупного и физически развитого оппонента. Он копил в себе эту злобу и ждал мгновения, когда сможет выпустить её на свободу. Увидев, что стеклянные двери клуба расходятся в стороны, а из них уверенной и до нельзя расслабленной походкой выплывает ненавистный одноклассник, Баклан не сдержал предвкушающей ухмылки. «Вот ты где, гадёныш! Наконец-то! Посмотрим, какой ты крутой на самом деле!» Отправившись за широкоплечим сверстником, Кирилл старался держаться в отдалении. Он уже хорошо изучил его маршрут, а потому кратковременная потеря цели из виду не сбивала парня со следа. Вот Рачинлян зашёл в магазин, где купил полторашку минералки, а ещё через пару домов он взял себе большую шаурму, которую принялся поглощать прямо на ходу. Да, судя по размерам его туши, Эрнан определённо привык жрать много и часто. Слегка заволновался инфестат лишь тогда, когда одноклассник встретился с такими же подтянутыми и спортивными парнями. Они о чём-то поболтали, оглашая улицу раскатами вызывающего смеха и преследователю показалось, что дальше они двинутся всей компанией, но нет. Шумно попрощавшись, хлопая друг друга по ладоням так мощно, что вздрагивали голуби, прихмостившиеся на карнизе третьего этажа, мальчишки всё же разошлись в разные стороны. Фух, ну и хорошо. А то бы пришлось откладывать месть на другой день, а ведь бакланы так уже слишком долго ждал. Увидев, что Иернан свернул с оживлённой и хорошо освещённой улицы в заросший палисадник, через который всегда срезал дорогу, инфестат ускорил шаг. Некроэфир клокотал в каждой вене требуя действий. Он бодражил разум, дразнил и без того бушующую ненависть, делая её смыслом всего существования. «Вот сейчас пусть только Рачинян отойдёт подальше от жилого дома». «Эй, урод!» — выкрикнул Кирилл в спину однокласснику и устыдился дрожжа в собственном голосе. «Эй, ты!» Однако парень с сумкой на плече продолжил идти, как ни в чём не бывало. Он явно не допускал мысли, что к нему кто-то вздумает обратиться в подобной манере. «Рычнян!» Замерев на месте и медленно обернувшись, молодой спортсмен с недоумением посмотрел настоящую позади него фигуру. Когда же в его глазах загорелся огонёк узнавания, то густые брови армянина удивлённо поползли на лоб. «Баклан!» — всё ещё недоверчиво уточнил Ярнан. «Ты? А что, уже забыл меня, говнюк?» — вызывающе поинтересовался инфестат. «Блин, салага, ты явно что-то попутал!» — широко ухмылился рачнян. «Ты же понимаешь, что за такой базар я тебя тут укатаю, понимаешь ведь? А ты попробуй, чурка тупая!» — в каком-то иступлённом отчаянии выкрикнул школьник. «Ну всё, падла, хавайся!» — обиделся сверстник. «За это я тебя точно обосу Спортсмен скинул на землю свою поклажу и быстрым шагом направился к Крикуну. Между ними было не больше десятка метров, но у Баклана, пока Ирнан приближался, успела перед глазами пронести вся жизнь. «Ну вот и всё. Назад пути нет. Нужно действовать». Сформировав на ладони подобие колючего морского ежа из эфира инфестат запустил его в грудь на двигающемся задире. Он таким образом рассчитывал сразу же обезвредить арченяна Вот только никак не ожидал, что добьётся прямо противоположного эффекта. В полутьме подступающей ночи Кирилл каким-то чудом сумел рассмотреть, как расширяются зрачки у его извечного обидчика. Тёмный Даркс олыхнулся, ощущая приступ ужаса от обречённой жертвы. Вот только сам одноклассник, похоже, ещё не понял, что сопротивляться бесполезно. Он завопил раненой белуга и в тот же миг бросился на баклана, осыпая того градом беспорядочных, но крайне тяжёлых ударов. Опешив от такой реакции, инфестат попытался сперва закрыться руками, а потом отбежать. Однако обезумевший ярдан вколотил мощный пинок ему в бедро, отчего баклана опрокинулся на землю подобно мешку с «пусть будет картошкой». Но самым пугающим стало то, что свихнувшийся от страха школьник, кажется, вовсе не собирался останавливаться. Он навалился на начинающего некроманта всей немалой массы и принялся забивать его своими пудовыми кулачищами. Кирилл натурально содрогался от каждой увесистой плюхи и сжимался в жалкий клубок, чтобы хоть как-то защитить себя. Но против огромного ручняна это не очень-то и помогало. «Сейчас! Сейчас! Ну же!» Поддавшись эмоциям, Баклан, кажется, закричал весь голос, хотя для общения со своей куклой ему достаточно было лишь мысленного приказа. И тельца маленького Влада наконец-то подоспела на помощь бедствующему хозяину. Мёртвый ребёнок на фоне крупного старшеклассника не просто терялся. Он казался какой-то несущественной помехой, от которой Ернан способен отмахнуться, словно от назойливого комара. Если бы не страх. Страх Кирилла, испуганного неистовой яростью и напором жертвы и самого молодого спортсмена, отведавшего касание чёрного тумана. Именно это сделало из слабого и медленного пацанёнка настоящего зверя. Влад бесстрашно прыгнул на спину рачняна, вонзая ему под лопаткой по самую рукоять всю ту же отвертку. По ментальной связи юный инфестат ощутил лёгкость, с которой металл пробил одежду, плоть и кости. Ощутил, как орудие погрузилось тело заклятого врага. Он всё-таки смог вернуть всю ту боль, которую одноклассник причинил ему за последние годы. Теперь оставалось расплатиться из-за унижения. «А-а-а-а! А-а-а-а! а хрипло заревел спортсмен, выгибаясь дугой. На короткое мгновение он оставил баклана и попытался обеими руками выдрать засевшую спине отвертку. Некромант тут же воспользовался этой заминкой, подогнул ноги к груди, а затем, подпитываясь болью школьного задиры, распрямил их, метя в живот. Пятки Кирилла влетели в тугое брюхо Ярнана со скоростью пушечного ядра. Парень задохнулся, что-то нечленораздельно раздельно и кулемо сел на землю, хватаясь за отшибленное нутро. «Дальше я сам!» Мстительно прохрипел инфистат, неловко поднимаясь. Он подошёл к скорчившемуся рычняну и с некоторым усилием выдернул из него импровизированное оружие. «Ну что, ублюдок, теперь тебе уже не хочется надо мной поиздеваться, а? А? Я спрашиваю тебя, кусок говна!» Что произошло дальше, Баклан плохо запомнил. Его разум утонул в кроваво-красной пелемне незамутнённого бешенства. Кажется, он стерменело втыкал отвёртку своего врага, ликую и торжествую всякий раз, когда она пробивала плоть одноклассника. В память запали лишь скрежет металла по костям, хруст сухожилий тонкий треск рвущейся кожи, жалостливый стон и схлипывание его жертвы. Эх, что за прекрасная симфония! Её можно слушать вечно, вот только слабак-рочинян почему-то слишком быстро затих, лишая эту значимую для некроманта победу сладкого привкуса триумфа. Парень умер, исторгнув столб прохладного некроэфира, и Кирилл принялся жадно хлебать его, растягивая свой без того переполненный резерв. Да, энергии смерти было много. Пожалуй, не меньше, чем от Влада, но этого всё равно недостаточно. Чтобы стать великим, нужно больше, гораздо больше. «Ты думаешь, что всё закончилось, урод?» — обратился к мёртвому телу инфестат, задыхаясь. «Нет, для тебя это только начало...» «Ва!» Уже принявшись накачивать труп своего обидчика тьмой, и он и некромант совсем не обратил внимания на искорку чужого любопытства, медленно приближающейся к нему со спины. «Не очень-то разумное решение использовать такое потрёпанное тело. Оно вызовет беспокойство и посеет панику». Молодой инфестат подскочил, взвизгнув, как перепуганная девица, и недоумённо возрелся на подкрашившегося мужчину. «Вы кто?» «А ты подойди поближе, я тебе шипну на ушко». Незнакомец двинулся вперёд, и Кирилл, чуя его недобрые намерения, призвал на помощь своих приспешников. Тела маленького Влада и заколотого ернана ринулись на перерез, чтобы с двух сторон броситься на подозрительного типа. Вот только он ничуть этого не испугался. От тонущего в густых сумерках силуэта непрошенного свидетеля отделился непроглядно чёрный туманный сполох, который коснулся сначала одной куклы, а затем другой. И к своему ужасу Баклан ощутил, как теряет связь с воскрешёнными мертвецами, будто бы этот мужик вытянул из них весь некрэфир, оставив лишь бесполезные пустые оболочки. «Ты так мало знаешь, мальчик», — покачал головой незнакомец, «а уже возомнил себя вершителем судеб. Ты слишком самонадеян, глупо и неосторожен. Такие не живут долго». «Радуйся, что я отыскал тебя раньше, чем ФСБН!» «Что вы хотите от меня?» — заикаясь проблея у малолетний инфестат, медленно пятясь. «Ты скоро знаешь с нехорошим прищером на лице пообещал мужчина. «Каким бы забастым хищником ты себя не считал, а в лесу всегда найдётся зверь покрупнее».